Глава четвертая. В начале неспокойного жаркого лета, когда повсюду ходили слухи о наступлении против Панской Польши, которая отхватила русские земли по правому берегу Днепра, включив свое державное владение и мать городов русских, Иван Платонович разбирался в присланных с Дона уже трижды реквизированных церковных ценностях. Трижды реквизированы они были потому, что первый раз Их изъяла новая советская власть из воронежских и тамбовских богатейших монастырей и храмов. Второй раз сокровища реквизировал доблестный донской генерал Константин Мамонтов во время знаменитого рейда своей конницы за Тамбов под Москву. Ему-то и приписали красные журналисты ограбление святых мест. Но прыткий пятидесятилетний казак грабил только награбленное. Благо, удобно было все уже свезли по хранилищам, по музеям, действующих же оскверненных храмов не трогал, да их уже почти и не было. Третий раз собрали уцелевшую утварь, опять же в донских церквах, по хуторам да по станицам, и хотя добра к этому времени стало втрое меньше, чем при первой реквизиции, все же немало осталось еще бесценного, иной европейской стране хватило бы для вечной гордости. Разложив самые редкие и важные сокровища на столах, Иван Платонович восхищался украшенными драгоценными камнями дарохранительницами и дароносицами, причудливыми сверкающими тракириями, изумительного литья, репидами и, конечно, темными иконами в дорогущих окладах, откуда глядели на профессора скорбные, вопрошающие глаза Богоматери и требовательные, строгие глаза Спаса. И надо же было такому случиться, что именно сейчас, в это самое время, сквозь большие окна особняка донеслись мирные звучные удары благовеста. Это на Залопанской стороне, в храме Благовещения, созывали прихожан к вечерней молитве по случаю праздника всех святых в земле российской просиявших. Голос большого колокола раз за разом проникал в окна, как будто расширяя их, И желая донести звучание меди именно до Ивана Платоновича. Иконы в миг как будто вспыхнули всеми своими ризами, и глаза, глядящие из полутьмы старого письма, стали пронзительными и уже не вопрошающими, а требовательно спрашивающими о чем-то. О чем? О залитой русской кровью в стране, о пустых полях, о миллионах вдов. Профессор растерялся. Он с 14 лет с гимназической скамьи записал себя в убежденные атеисты. Но в эти мгновения память о первых годах жизни, память о живой детской вере, об ангеле-хранителе, который неоступно следует за каждой душой, даже большевистской, вдруг хлынула в его уже уставшие от нелегкой жизни и болезни сердца. А когда благовест перешел в радостный легкий перезвон, и профессор услышал и соседние храмы, Николаевский, Успенский, когда глядящие с икон скорбные глаза как будто посветлели, желая, видимо, одобрить старого революционера, то Иван Платонович сделал то, чего никогда никак не ожидал от себя. Он перекрестился и поклонился святым образам. Более того, он снова и снова истово крестился, пальцы сами складывались в троеперстия, и рука сама поднималась к колбу. И тут он почувствовал, что в комнате он не один, что кто-то стоит у него за спиной. Оглянувшись, Иван Платонович увидел Гольдмана, своего начальника и покровителя. Небольшое, коротконогое тело, управляющее делами, неспешно внесло в дверь огромную дынькой голову, а затем вошло само. Старцев смутился и не знал, что сказать. Гольдман заметил это и, видимо, решил пойти профессору навстречу. «Знаете...» «Я тоже стал бы молиться, если бы знал, кому», — сказал он. «У Яхве нет лица, да и далек он от меня и непонятен. А к другому богу меня не приучали». Гольдман выглядел грустно, хотя весть принес победную. «Хотите последние новости?» «Конница Буденного прорвала польский фронт, заняла Житомир и Белую Церковь», — сказал он. «Киев снова наш, и это тоже хорошо, даже очень». Но вот в Рангеле мы, кажется, не удержим. Все силы брошены на польский фронт, и в Таврии одна тринадцатая армия. К тому же у нас под боком зашевелился Махно. К счастью, пока не знает, что предпринять. Старца все еще никак не мог прийти в себя. Ай-яй-яй, старый большевик, как же это ты! Но Гольдман своим спокойствием и явным доброжелательством постепенно рассел конфуз. Когда к старцу явилась ясность восприятия, первой его мыслью было, Гольдман явно пришел с еще одной, не менее важной для них обоих вестью, чем сводка последних событий, и он не ошибся. — Поговорим уединенно, — сказал Гольдман. Они уселись в угловой комнате, спецхранилища, где были собраны раритеты, за малахитовым столиком, украшенным статуэткой, сделанной в молодые годы, Павла Монтокольским, для харьковского сахарозаводчика и мецената Грищенко. Полуобнаженная вакханка прислушивалась к совершенно конфиденциальной беседе чекиста с профессором-археологом. Строго говоря, Гульман чекистом тоже не был. Он лишь недавно расстался с десятком торговых профессий, которые кормили его. Но об этих деталях своей биографии управляющий делами при новом начальнике тыла Юго-Западного фронта Дзержинском, распространяться не любил, тем более что Дзержинский и без откровений Гольдмана хорошо знал всю его подноготную небезгрешной жизни. В элите ЧК Гольдман был пришлым человеком. Его всего лишь полтора года назад привел за ручку сам Дзержинский. Исаак Абрамович промышлял тогда всякими торговыми делами, чтобы прокормить семью, и попался как спекулянт. По счастливой случайности его не шлепнули сразу, а завели дело, и оно каким-то невероятным образом попало на глаза Дзержинскому. И вот тут-то выяснилось, что Исаак Абрамович, двоюродный брат красавицы Лии Гольдман, в которую был когда-то влюблен революционно настроенный юноша, Все произошло как в сентиментальном романе. Лия, дочь торговца, влюбилась в польского шляхтича-революционера, а он влюбился в красавицу Лию. Это была пылкая страсть, которой не могли помешать родители Лии. Но пока астроном, одна из кличек Дзержинского, мотался по ссылкам и тюрьмам, его самая яркая звездочка угасала от туберкулеза в санатории под Варшавой. Дзержинский вернулся к своей любимой, когда ей оставалось жить всего несколько дней. В памяти Алии астроном остался верен на всю жизнь. Естественно, Сака Абрамовича, председатель ВЧК, спас от расстрельной статьи. Более того, познакомившись с ним поближе, даже сыграв несколько партий в шахматы, причем Гольдман играл не глядя на доску, Дзержинский пришел к выводу, что его несостоявшийся родственник, человек исключительной памяти, и высоких деловых качеств. Как раз такой был нужен, чтобы ввести запутанные дела в чека. Уже очень скоро Гольдман понял, как много, несмотря на строгий контроль, примазываясь к чека лихаимцев, авантюристов, взяточников, садистов и романтических дураков. Хотя Исаак Абрамович не очень верил в близкую светлую зарю всего человечества, он старался по мере сил отыскивать честных и умных сотрудников, которым мог бы без страха доверять. Такой находкой был для него профессор Старцев. В этот день Гольдман получил шифрограмму от начальника учетно-распределительного отдела ВЧК Альского. Он знал, что Альского прочит на должность наркома финансов, и поэтому к сообщению отнесся с особым вниманием. Перебрав в памяти всех сотрудников управления делами ЧК Гольдман пришел к выводу, что поручение Альского может выполнить только Старцев. Гольдман положил на малахитовую поверхность стола, полученную шифрограмму, подвинул ее к Старцеву. — Это мне? — спросил Старцев. — Это нам. Старцев склонился над шифрограммой. — Настоящим предлагаю управляющему делами и заведующему учетно-распределительным отделом ВУЧК срочно организовать вывозку из района возможных боевых действий всех реквизированных и иных ценностей, имея целью доставку в организуемый при Совете Народных Комиссаров ГОХРАН – Государственное Хранилище Ценностей, для чего предписываю создать поезд со специалистами и с надежной охраной. Нач-уч-распред Альский. Старцев покачал головой. «Вот и я тоже только смог покачать головой», — согласился Гульман. «Во-первых, что такое возможные боевые действия и где их районы? Мы не знаем, где будет через несколько дней Врангель. Кроме того, у нас здесь повсюду банды. И Васька-полтовчанин, и Дьявол, и Маруся, и Золотой Зуб, и еще десяток других. Они могут нападать и грабить где угодно. Это ли не районы боевых действий?» Я уже не говорю о многотысячной армии батьки Махно. Вы знаете, что группа Махно шарит не только под самым Харьковом, но и в городе. Иван Платоныч только вздохнул, не понимая, чем может помочь Гульдману, а заодно всем войскам тыла во главе с председателем ВЧК товарищем Дзержинским. Банды казались неизбежностью, как грибы после дождя. Приезжал отряд с продразверской, и тут же из сопротивляющихся крестьян... Образовывалась банда, поставки хлеба не выполнялись, количество продотрядов увеличивалось, соответственно, росло число банд. Кажется, на селе уже не должно было оставаться крестьян. Одни пошли в бойцы Чона и отбирали хлеб, другие шли в бандиты и хлеба не давали. А кто же будет этот хлеб растить? Еще маленький вопрос. Где найти паровоз, вагоны и две смены машинистов и кочегаров? Сказал Гольдман. И на минуточку, где на маршрутах найти уголь? Все это из области полетов на Луну. Ну, положен поезд и вагоны я вам обеспечу, и все местные ЧК будут уведомлены и подготовлены. Постойте, постойте, вы сказали вам. Ну да, вам. Потому что вы, конечно, не откажетесь поехать начальником экспедиции. С вами будут надежные люди, боевой расторопный комендант и начхоз, чтобы снять с вас мелкие заботы. Я думаю, это будет Михаленко. Как вам нравится такая идея? Иван Платонович понял, что Гольдман все равно будет его уговаривать и, возможно, уговорит на эту авантюрную поездку. Пытаться отказываться потерянное время. Так куда же все-таки належит ехать этим надежным людям или экспедиции? Слегка насмешливо спросил Старцев. Поскольку районы боевых действий у нас тут повсюду, «За кого меня держите, профессор?» – воскликнул Гольман. «Это я уже продумал. Таких пунктов десять, может быть, чуть больше. Всю остальную мелочь, там уже все разграблено и вычищено. Максимально полезный маршрут такой – Изюм, Славянск, дальше через Ясиновату, Юзово, Мариуполь, Бердянск». Он немного замялся и затем продолжил. «Возможно, прежде всего надо в Бердянск, потому что Врангель уже на подходе». Затем на карте мы еще уточним. Места экзотические, не пожалеете. Он наклонил голову и по птичьи посмотрел на профессора, со скрытой, впрочем, усмешкой. Мол, как ты, поганель, ученый человек, согласен? Но почему все-таки я? Задал, наконец, самый естественный вопрос старцев. Потому что вы, Иван Платонович, голова, вы разбираетесь в тонкостях всего этого золотого хлама, «Знаете, что сколько стоит? Даже я, торговый человек, в прошлом, разумеется, даже я не могу понять, почему одна какая-то фитюлька ничего не стоит, а другая, почти такая же, стоит столько, сколько наш Харьковский банк со всеми его потрохами. К тому же вы самый порядочный человек из всех известных в ЧК. Вы не исчезнете на пространствах Новороссии со своим замечательным грузом, пользуясь общей нашей неразберихой, не окажетесь где-нибудь в Стамбуле или, упаси Боже, в Париже, где, конечно же, вас может ожидать самое чудесное житье. Мулен руж, а? Максим? Нет, вы предпочтете наш замызганный, пыльный, истерзанный Харьков с пайковым хлебом и пшенной кашей. Разве не так? «Я должен подумать», — сказал Иван Платонович. «Конечно, думайте». Согласился Гольдман, он посмотрел на высокие, сверкающие хрустальными гранями стекол, кабинетные часы фирмы «Юнгенсен» в дальнем углу. «У вас целых четырнадцать минут». И Старцев, опершись на руку, действительно принялся думать. Думал не о путешествии, а о том, каким одиноким оказался он после нескольких лет гражданской войны. Нет рядом ни одного близкого человека» с которым действительно можно было бы посоветоваться. Иван Платоныч подумал о другом, о том, что в пути, встречаясь со многими людьми, он пусть с малой вероятностью сможет узнать что-нибудь о Наташе, Юре или Кольцове, и поэтому размышлял не больше отведенных минут. «Я согласен», — сказал он. «Вот и хорошо», — улыбнулся Гульдман. «Кого бы я еще нашел, кроме вас, для такой поездки?» «Послушайте». «А вас не смущает, что я совершенно не похож на настоящего чекиста?» — спросил старцев. «А вас во мне не смущает то же самое обстоятельство?» — спросил, в свою очередь, Гольдман. Они рассмеялись. На прощание выпили Меревского чайку. На следующий день Иван Платонович упаковал свои нехитрые пожитки мешок или, по-народному, в сидр. Помимо пары белья... Он взял с собой посуду, котелок, бритву, ну и, конечно, лупу, тетрадь для записей, пару химических карандашей, необыкновенную ценность, оставшуюся с дореволюционных времен, карандаш специальный, магниевый, аптекарские весы, измерительный циркуль и подробную карту. Впрочем, местность, куда они направлялись, он знал достаточно хорошо и без карты. Настроение у него было приподнято. Казалось, вернулись времена университетской жизни с ее непременными летними экспедициями, и только одно беспокоило Ивана Платоновича: А вдруг отыщется кто-либо из близких, явится на квартиру и найдет закрытую дверь. Было, было у него предчувствие, что кто-то непременно должен отыскаться. И в знак того, что он не пропал, что он ищет своих, старцев повесил в центре Харькова на той единственной афишной тумбе, который пользовался в подполья, среди многих прочих объявлений, одно хорошо знакомое дорогим ему людям, о том, что некто И.П. Старцев, именно Старцев, а не Платонов, его подпольный псевдоним, проживающий на Николаевской улице, покупает старинные русские монеты, а также занимается обменом. Свою молодую соседку Лену он предупредил, что если кто-то будет его спрашивать – то следует сказать, что он уехал ненадолго по хозяйственным делам. Пусть ждут и дождутся. Разумеется, Старцев ничего не мог сказать Лене ни об истинных целях поездки, ни о сроках. В назначенный час Иван Платонович ожидал своих товарищей по экспедиции, сидя в вокзальном скверике, как раз напротив того места, где еще недавно стояла затейливо сложенная из миниатюрного кирпича Часовенка в честь мученической кончины императора Александра II. Часовню снесли еще в Дуденикинскую пуру советской власти, но сделали такое как, и теперь, в полуразрушенном углу, натянув сверху кусок рваного брезента, ютились беспризорные, которых то и дело прогоняли с вокзала. Было очень рано, но июньское солнце стремительно выкатилось из-за лип уже начинающих цвести, и принялось накалять землю. Ветер гонял на путях тополиный пух, его несло сюда с длинной, густо засаженной тополями Александровской, а ныне имени большевика-скорохода улицы. Иван Платоныч даже растерялся, когда к нему подлетел, словно выскочил из засады, юркий матросик и немного развязно вихляв козырнул «Товарищ Старцев, прибыл ваше, как говорится, распоряжение». Буду начальником охраны спецпоезда. В миру гальванер, бывший, как говорится. Фамилия Бушкин. Фамилию он произнес так, будто из главного калибра выстрелил. После чего заговорщически прошептал. Поезд, между прочим, уже подан, так что прошу. Вдали, в каком-то заросшем пыльной зеленью тупичке, сиротливо стояли два товарных вагона, которым как раз подкатывал задом, Намереваясь подцепиться, старенький маневровый паровоз знаменитой серии «ОВ» — «Овечка». «Это и есть, как вы ли изволили выразиться, наш поезд?» — спросил старцев. «Именно. В точку. Наш поезд», — ответил бывший гальванер. «Больно невзрачен паровоз. Вот тут вы, профессор, не правы», — возразил Бушкин. «Вы не глядите, что мал. Мал, да угля не жрет» и едет хоть на кизике, хоть на соломе. Экспрессом потащит вагончики. И скорость я вам гарантирую. Только сейчас Иван Платонович обратил внимание, что Бушкин одет не по погоде, в плотную кожаную куртку. На рукаве поблескивал металлический щиток с надписью «Бронепоезд председателя РВСР». И стало понятно, почему Бушкин не снимает кожанки. Этот щиток Был более редкой наградой, чем боевой орден. Остался у матросика с той поры, как служил в охране знаменитого личного бронепоезда самого Троцкого. Наверное, выперли его за что-то. Из охраны Троцкого по своей воле не уходят. Почетнейшее занятия. Ладно, нам еще, если не полпуда, то полфунта соли предстоит съесть вместе. Еще узнаю, что представляет собой этот бойкий паренек, подумал Старцев. Маузер в деревянной кобуре бил по коленям матросика, на что тот никак не реагировал, как будто колени были из железа. Внутри теплушки профессора встретил Иван Макарович Михаленко, завхоз экспедиции. Хозяйственный казак, он уже успел смастерить дощатый нары в два этажа, соорудил отсек для параши, а вместо сейфов, которых под рукой не оказалось, стояли один на другом несколько снарядных ящиков которым умельцы приспособили хитроумные внутренние замки. И уж вовсе странно, выглядели посреди вагона старый ломберный столик и штук 5-6 венских стульев, явно реквизированных из какой-то брошенной квартиры. «Так что, товарищ профессор, все у нас есть», — доложил Михаленко, «и даже телефон на паровоз проведен». Бушкин, глядя на эту церемонию встречи руководителя экспедиции с комендантом, Только фыркнул. В мгновение ока спустился вниз, выстроил на насыпи вдоль теплушки свою команду, шестерых разношерстно одетых красноармейцев с ручным пулеметом и винтовками, сунул голову в теплушку, докладываю, козырнул он старцеву. Боевой экипаж охраны экспедиции, готов выполнить любое задание. Только скажите, профессор, что нужно? Из-под земли достанем. Хорошо, кивнул старцев и улыбнулся. «Из-под земли я привык доставать. Это по мне». «Именно, в точку», — ответил Бушкин, хотя смысла сказанного археологом явно не понял. Мирно и неспешно они тронулись в путь. Причем Бушкин отгонял хлынувших к поезду и еще некоторое время бежавших след мешочников, показывая им ствол Льюиса. «Назад, Гидра!» — кричал он в открытую дверь теплушки. На выезде на главный путь их остановили». Машинист дал контрпар при виде упавшего вниз крыла на сигнальной мачте семафора. Спрыгнув с железной навесной подножки, Старцев увидел подбегающего к ним Гольдмана. Как всегда, огромная лысая голова Исака Абрамовича влекла за собой короткое, но крепкое тело, едва поспевавшее исполнять повеление головы. Ноги Гольдмана скользили по щебенке, лицо было красным. «Стойте», — сказал он, едва переводя дыхание. «Это я к тому, что еду с вами», — отпросился. «На Харькове товарном подхватим вагончик с двумя бочками керосина и еще кое-какими товарами. Иначе будем голодными и без топлива». «Все-таки я когда-то был хорошим специалистом по обмену». Старцев помог Гольдману влезть в теплушку. Теперь путешествие ему не казалось таким трудным и опасным. Для Гольдмана проблем не существовало. «Вот и сейчас». Словно повинуясь его желанию, лязнули и прозвенели проволочные тяги, идущие вдоль путей. Крыло семафора полезло вверх, открывая их маленькому эшелону дорогу в районы возможных боевых действий.